Что случилось с Муфтой? Что же случилось с Муфтой? После того, как краеведы опять запихнули его в рюкзак, Муфта прежде всего попытался заснуть. Он был измучен до предела, и хороший отдых был ему совершенно необходим. Но сон не шёл. Никак не удавалось устроиться поудобнее. Ему было тесно и душно а мысль напряженно работала все в одном и том же направлении. Итак, снова в рюкзаке. По-прежнему в плену у краеведов. Неужели из этого мешка и впрямь невозможно выбраться? Из палатки доносился храп краеведов. Так что оттуда опасность пока не угрожала. Можно действовать. Но как? Воротник! Негромко позвал муфта. Воротник взвизгнул в ответ, но помочь своему хозяину ничем не мог. Рюкзак был завязан таким тугим узлом, что развязать его у собаки не могло хватить ни умения, ни сил. Воротник был всё-таки собакой. Всего на все собакой. Единственное, что он сейчас мог сделать, это сидеть рядом и караулить. Мувто стал шарить руками по рюкзаку. Рюкзак был сшит из прочного брезента. Теперь очень пригодился бы нож. Такой плотный материал голыми руками не разорвёшь. Но у мувов не было ни ножа, ни какого-нибудь другого острого предмета. Что же всё-таки делать? В таком материале и зубами дырку не прогрызть. Это было бы не под силу даже самому настоящему волчьему приёмышу, всю жизнь точившему свои зубы о кости. А сидя в рюкзаке, никуда не убежишь. Или все-таки надо попробовать все возможности, решил Муфта и встал на четвереньки. Ну, и представьте себе, ему удалось продвинуться на несколько шагов. Однако было ясно, что таким образом далеко не уйти. Может, к утру и удалось бы забраться подальше в лес, но там бы и пришёл ему конец. Там его уже никто не найдёт, и крик о помощи из плотного рюкзака не услышат. И так он останется в лесу. Вдруг Муфт почувствовал, что ему стало гораздо теплее, чем раньше. Ага, костёр. Слепою продвигаясь в мешке, он подобрался к костру. Надо быть осторожнее. Не то глядишь, поджаришься вместе с рюкзаком. И тут Муфт осенило: а что, если воспользоваться огнём? Если попытаться пылающим угольком прожечь в рюкзаке дырку? Это было опасно, но ничего лучше он придумать не мог. Муфт приблизился ещё ближе к костру, и ему стало жарко. Однако другого выхода не было, приходилось терпеть. Ещё несколько шагов Что это за странный запах? Ну да, запах гари. Ага, дело идёт на лад. Только бы не нароком не вспыхнуть, только бы самому не сгореть вместе с рюкзаком. Муфт закашлялся. Ну просто беда. Дым. Стало трудно дышать, из глаз потекли слёзы. Муфт прекрасно знал, что от дыма можно и задохнуться. К тому же становилось всё жарче и жарче. Выдержать, выдержать любой ценой. И тут горячие угольки сделали своё дело. В рюкзаке образовалась дыра, дыра с пылающими краями. Муфт почувствовал, что дышать стало легче. Дырка быстро увеличивалась, но Муфт ещё не мог пролезть в неё. Что это за звуки? А, ну конечно, воротник Собака, повизгивая, прыгала вокруг костра. Она волновалась, она тревожилась за Муфту. Не бойся, воротничок, между приступами кашля постарался успокоить собаку Муфта. Сейчас всё будет позади. Скорее рюкзак был уже настолько прожжён, что Муфте удалось выбраться. Свободен. Жив здоров и свободен. Муфте хотелось кричать от радости, но он боялся разбудить краеведов. К тому же очень скоро выяснилось, что ликовать еще рано. Муфтина муфта в нескольких местах загорелась. О, беда! Разве муфтина муфта мало пострадала от волчьих клыков? Муфтину муфту и без того достаточно трепали и рвали, а теперь в довершении всего ее лизали прожорливые язычки пламени. Какой ужас! Муфта уже решил было сбросить свою муфту, но тут словно какой-то таинственный голос шепнул ему на ухо: "Ложись". Правильно. И муфта бросился на землю. Он стал кататься по земле, и огонь потух, как по мановению волшебной палочки. Муфтина муфта была спасена. Даже пройдя через огонь, муфта сумел остаться собой. Он остался настоящим муфтой, который и в самом трудном положении не бросит своей муфты. Муфта без сил лежал на земле. Воротник подошёл к нему, радостно завилял хвостом и заботливо слизнул с его лица следы сажи. Полнейшее блаженство. Как славно было бы теперь немного отдохнуть, хотя бы на несколько минут закрыть глаза и заснуть. Заснуть тут же на голой земле, совсем как моховая борода. Но всё-таки Муфта нашёл в себе силы отогнать эти пагубные мысли. Надо было как можно скорее уносить ноги от палатки. В этом не могло быть никаких сомнений. Муфта собрал всю свою волю и вскочил на ноги. Глянул на рюкзак. Почти полрюкзака сгорело. Вот так. Но ведь краеведы, увидев этот обгоревший пустой мешок, сразу поймут, что их пленник сбежал. Немного подумав, муфта принялся рвать траву, потом ототащил рюкзак на старое место и набил его травой так, чтобы обгоревшее место оказалось снизу. Великолепно. Утром, когда краеведы вылезут из палатки, они сперва не заметят ничего особенного. Подумать, что волчий приёмышь спит крепким глубоким сном, а он таким образом выиграет хоть немного времени. Ну ладно, Муфто сделал всё, что в его положении можно было сделать. Пошли воротник. Он зашагал в лес, следом весело бежал воротник. Муфто, несмотря на смятение, всё время помнил о волчьем логове и старался идти в противоположную сторону. Он не хотел больше встречаться с волками. Идти тёмным лесом удовольствие, конечно, небольшое. Пробирайся чуть не на ощупь, спотыкайся на каждом шагу и всё время опасайся, что ветка больных леснёт по лицу. По крайней мере, муфти не надо было беспокоиться о том, что со спины на него набросится волки. Вместо волков за ним следовал вротник, его верный друг. А до тех пор, пока воротник не станет проявлять беспокойство, у Муфты нет причин бояться. Хорошо, что он встретился с воротником. Какое счастье, что у него такой верный и храбрый спутник. Прошагав уже около 2 часов, Муфта услышал впереди тихое журчание. Несомненно, это ручей, и только тут Муфта понял, что ему давно уже хочется пить. Он прибавил шагу. О, ручеёк, как звонко ты журчишь, меня ты скоро вдоволь напоишь. Эти слова сами пришли муфти в голову. Он пошёл ещё быстрее и вскоре оказался на берегу ручья. О, ручеёк, муфта лёг на живот и стал пить. Какая вкусная, какая освежающая вода! Воротник тоже с явным удовольствием локал воду. От этого ручейка была большая польза ещё и потому, что муфте больше не надо было пробираться по лесу наугад. Теперь он знал, куда ему идти, ведь именно от этого ручья начались его скитания, и теперь ручей должен указать ему путь. Он пойдёт к своей машине. Ручей не позволит ему сбиться с пути. Теперь уже он не заблудится. Муфто решительно пустился в путь. Он знал, чтобы по-настоящему отдохнуть ему пока нельзя. Стоило ему чуть подольше посидеть на месте, как его начинала одолевать усталость. Надо всё время идти. Раз-два, раз-два. Всё вперёд по берегу ручья, вперёд, вперёд и вперёд. Ночь отступала. Край неба становился светлее. То тут, то там на деревьях слышались птичьи голоса. И вдруг одна из лучин ручья показалась муфти очень знакомой. Ну, конечно, здесь он проскакал через ручей верхом на волке. Несмотря на смертельную усталость, муфта побежал. Вокруг всё уже было ему знакомо. Ну, наконец-то! Тропинка, та самая тропинка, по которой они проезжали на машине, где-то здесь, именно на этой тропинке должен стоять его фургон. Муфт побежал дальше и вдруг споткнулся, больно ушиб ногу. Что это за штука? Представьте себе какое-то сверло, брошено на краю дороги. Непонятно, кому здесь в лесу могло понадобиться сверло. Но куда исчезла машина? Муфт остановился и огляделся по сторонам. Кострище, неподалёку шалаш из веток. Но ведь раньше здесь никакого шалаша не было. Значит, кто-то его за это время соорудил. Ну понятно. Этому кто-то, видимо, нужно было зачем-то и сверло, устроив шалаш в нём и ночевал. А поутру, поутру он уехал отсюда на машине. Муфту охватило отчаяние. Машина ведь для него это был не только автомобиль, но и родной дом. И он стал также домом для полботинка и мховой бороды. Кто знает, захотят ли полботинка и мховая борода остаться с ним после того, как автомобиль это значит дом бесследно исчез. Однако свинцовая усталость смягчила отчаяние муфты. Так или иначе, но сейчас он был слишком изнурён для того, чтобы основательно обдумать положение. Оставалось надеяться, что шалаш послужит ему неплохим убежищем, и он сможет в нём чуточку вздремнуть. А уж потом он всё хорошенько обдумает. Муфт потоптался около шалаша. Где же вход? А, вот где. В ветвях виднелась даже что-то вроде дверной ручки. Муфт отворил дверь, вошёл в шалаш. Темнота Ему пришлось пробираться на ощупь. Так-так, кровать. Причём кровать подходящей длины. Ему Муфте совсем впору. И мягкая. И как такую хорошую кровать могли бросить здесь? Муфта тут же растянулся на кровати. Воротник устроился возле него, но Муфта этого уже не заметил. Он храпел самым сладким в своей жизни храпом.